Глава седьмая. Гревуш мёртв. Затылок в смятку но погиб как воин. Доказательство — солдат с порванным горлом. И рядом железный каминный пруд с красными потёками крови. Данил потёр ладонью лоб. В Аркисе говорят, когда всё идёт хорошо, жди беды. Ещё говорят, беды и дикие псы бродят стаями. Итак, в доме трое живых... немино Рудж и он сам. И несколько десятков покойников. Последних Данил прикончил 10 минут назад. Хуридиты настолько увлеклись сундуками гривуша, что даже оружие побросали. Данил поморщился. Солдаты, сожри их, крысы. Впрочем, скорее всего, они сожрут. Итак раньше он сетовал на судьбу, давшую ему в попутчики морехода. Теперь еще и девушка. Глухой стон вывел Светлорождённого из задумчивости. Тысяча демонов. Мёртвый купец крёп пальцами по полу, пытаясь... «Гривуш!» Данил опустился на колени. Купец лежал ничком, и череп у него был проломлен. Уж в этом Светлорождённый ошибаться не мог. «Гривуш!» «Данил!» «Не имей!» «Жива!» — быстро сказал Светлорождённый. «Лежи, не двигайся!» «Не имей!» «Позови!» Да. Светлорожденный бросился наверх. Гривуш мог умереть в любое мгновение. «Рудж!» Голос Ниминоа выдернул кормчиво из темноты. «Что? Где?» – пробормотал мореход. И обнаружил, что лежит на полу, голова его на коленях девушки. «Ты ранен», – мягко сказала Ниминоа. Потерял сознание от потери крови. «Кровь я остановила, но этого мало. Лежи, я сейчас». Она встала и легким шагом пересекла спальню. Обнаженная, прекрасная и гибкая, как тайская танцовщица. Сейчас, родной. Кувшин с водой, губка, флакон с черной вязкой массой. Кинжалом руджа девушка разрезала рукава куртки, промыла раны и наложила повязки с черной смолой. Смола жгла огнем, кормчий поморщился Сейчас пройдет, милый, ласково произнесла Неминоа. «Я знаю. Это урнгурское зелье?» «Да». Ручша усмехнулся. «Это я должен помогать тебе, а не наоборот», — сказал он. «Ты вся в крови». Немино взглянуло на свою грудь и смуглые щеки ее слегка порозовели. «Это не моя кровь», — проговорила она. «Боги, она успела забыть, что произошло. Когда Ручша упала, она забыла обо всем. И откуда только силы взялись?» Ой, глаза, милый, не надо видеть меня такой. Ты прекрасна, искренне проговорил кормчий. Но покорно зажмурился. Спокойно, крови она не боялась, ведь это ведь это всего лишь кровь монаха. Дочь гривуша обтерлась влажной губкой, оделась, привела в порядок волосы. Время двигалось медленно, и будущее не казалось страшным. Потому что рядом Рудж. Выпей. Ручш открыл глаза, Ними протягивала ему бокал с темной жидкостью. Это вино... не совсем. Жидкость обожгла рот, а внутри, будто свежей кровью, растеклась по жилам. Ручш сразу ощутил прилив сил. Нимино! Данил вбежал в комнату. Едва взглянув на него, дочь гривуша повледнела. «Отец... ранен, отрывисто сказал Данил. Если ты поторопишься... он хотел добавить, то застанешь его живым... держался Неминоа кивнула. «Рана опасная?» С удивившим Данилу спокойствием спросила она, собирая все необходимое для врачевания. «Да». Девушка еще раз крикнула. «Где он?» «В каминной». «Вам нужно уходить!» Прошептал Кривуш. Голова его лежала на коленях Неминоа. Девушка обработала рану, как настоящий лекарь. Промыла, извлекла осколки костей, наложила урнбургскую смолу... К счастью, ее отец не чувствовал боли или к несчастью, подумал светло -рожденный. Вряд ли Гривуш выживет, с такими ранами выживают только маги или те, кого маги исцелят. Но не его восхищала. И уже не только красота ее, но и мужество девушка перенесла за одну ночь больше, чем иные за всю жизнь, а вела себя как настоящий воин. Боль, страх, жалость, ненависть не остановят тебя. «Делай, что должно, и будь, что будет, Мангхелл Правило 36-е». «Таковы и должны быть женщины Вагаров», — подумал Данил. «Демоны проклятых». Зеленое сияние стекало с тонких пальчиков Немино. «Волшебница?» Светлорожденный взглянул еще раз. «Ничего, показалось?» «Вам?» — спросил Рудж. «А ты, Гребуш?» «Но и вам не уйти!» – чуть слышно ответил купец. «Может, монахи меня не тронут?» «Я нужен!» «Ложь!» – подумал Данил. «Но он прав. Если дом обложили с раненными, мне не прорваться!» «Из дома есть тайный ход!» «Куда?» – спросил Светлорожденный. «Другой мой дом. Ними знает!» «Знаю!» – кивнула девушка. «Мы возьмем тебя с собой!» «Да!» – сказал Руджий. «Нет!» – пришептал купец. Данил молчал, прикидывая Тайный ход это шанс Это не прорываться с боем Я видел внизу тележку, сказал Рудж Если к ней приспособить носилки Гривуш весил в полтора раза больше, чем кормчик Я сейчас принесу, Рудж поднялся Тут забарабанили вы выходные двери Все, сказал Данил, время вышло Светлорожденный расстегнул шипастый боевой браслет И протянул кормчему «Мы сдадимся?» – удивился Рудж. «Я понесу гревуша». «Нет», – запротестовал купец. Но Данил не обратил на это внимания и очень осторожно поднял его с ковра. «Тяжелый, плохо, руки устанут». «Помешает, если придется драться». «Показывай ними», – сказал он. Здесь Невино откинула край ковра. В полу обнаружилось отверстие. Девушка вылила ей в него воду из кувшина. «Сейчас», – сказала она. «Данил...» прислонился спиной к стене, забинтованная голова Гревуша лежала у него на плече. Свежая яркая кровь проступала сквозь бинты, и дверь дома продолжали бить тяжелым. Под полом звонко щелкнуло, и тут же стена поползла вниз. Рудж поднял светильник за стеной, низкий, облицованный камнем коридор. «Пошли», — сказала Немино, — а когда они оказались внутри, потянула длинный рычаг. Скрипнул трос противовеса, плита попула вверх и встала на место. «Петро!» — похвалил Руч. «Тебе вперед?» «Да, примерно полмили!» И посмотрела на свет зарожденного. «Я донесу!» — кивнул Данил. «Если будем идти, а не стоять!» Кто мог подумать, что проклятые имперцы окажутся настолько проворными? Пускай глаза пробромотал Треус. «Ты! Ты и мог!» прорычал Дармонош. «Ты же уверил меня, что справишься сам!» «Да-да!» присоединился к риганцу Крун. «Ты нам обещал!» «Вот дрянь!» подумал Треус. Мало того, что захапал лучшие куски, Дармонош резко повернулся к отцу-наставнику Кориамера. «Твои слова на той же чаше весов!» ряфтнул он. И Треус почувствовал удовлетворение. «Я послал туда лучших людей, брат», — сказал он, «и все они мертвы, а имперцев и проклятого купца в доме оказалось, хотя мы перекрыли все лазейки». «Иначе, как здесь замешано колдовство», — вмешался отец на стаду. «Еще бы», — буркнул Дармонож. «Или они колдуны, или вы, Розини, придется доложить на Исвятейшему». Он блефовал, но сработало. Треос побледнела, жирные щеки Круна задрожали. «Мы поймаем их», — заверил Треус. «Поймаем, и трех дней не пройдет. Теперь, когда мы знаем, что они колдуны...» «Чушь!» — рыкнул Дармонош. «Какие к демонам колдуны? Кто тебе сказал?» «Дай нам три дня», — повторил Треус. «Мы поднимем всех. Перешерстим городские шайки, протащим сеть через весь город. Перетряхнем каждый дом, наряды у ворот уже утроены. Шпионам не ускользнуть». «Три дня», — строго сказал Дармоноша. «Не сомневайся», — велейным голосом произнес Крун. «Ты поужинаешь с нами, брат?» «Я ужинаю со своими людьми. Распорядись, чтобы накрыли в малой трапезной!» «Все самое лучшее», — заверил крон «Вот мерзавец», — подумал при этом отец настав старт, — «распоряжается в моем обиталище, словно наисвятейший». «Все самое лучшее». «Струсили ублюдки», — подумал Дармонож, пуская к себе в покое. «Сами, сами!» Брат-хранитель усмехнулся. Он был не настолько рассержен, как показывал. Маг один раз, наведший его на сделает это еще раз. Дармонож не ошибся. Когда он вошел к себе, проклятый чародей уже был там. «Э, упустело», — заявил Антыча в грудь брата коричневым пальцем. Дармонож почувствовал искушение треснуть магу кулаком по острой макушке. Настолько острое искушение, что даже отступил на шаг. «Здешние братья простоволосились», — буркнул он. «Я не имею дело с здешним дерьмом», — мак сверкнул глазами. «Я имею дело с тобой». «Почему ты не сказал, что они колдуны?» — обрезнулся Дармонож. «С чего ты взял?» — изумился чародей. «Исчезли из запертого дома». «Они не больше колдуны, чем ты. Впрочем...» Чародей на мгновение задумался. «Может, им кто-то помог? Я все узнаю и скажу, где они». «Узнай», — кивнул Дармонож. «Из города они не уйдут. Страшникам посулили 13 капель расплавленного свинца в макушку, если упустят». «Угу», — маг недобро причурился. «А как ты узнаешь, кто их выпустил? Смотри, брат-хранитель». Дармонож слыл храбрым человеком, но от голоса чародея ему стало не по себе. «Узнай, где прячутся имперцы». Нарочито грубым голосом сказал Дармонож. «Узнай, я их возьму. Сам возьму». «Узнаю», – холодно произнес маг, и растворился в воздухе. Дормонож передернул плечами за ноги и на перекладину, пробормотал он, налил себе полный бокал хорошего тайского вина и выпил залпом, будто пиво. Ах, как славно смотрелся бы чародей в солнечный день на рыночной площади, не с головой, на хорошей веревке. Норманош представил эту картину, настроение немного улучшилось, и он отправился ужинать. Второй дом Гребуша оказался попроще и поменьше. Дюжина комнат, один слуга, никаких ковров и алебастровых светильников. Но жить здесь было можно, и жить долго, запасов хватило бы на полгода. Утром приходил лекарь Гурамец, к удивлению Данилы. На руль же он времени тратить не стал, пощупав пульс велел через три дня снять повязку, а вот рану купца осмотрел очень внимательно, даже обмерил серебряной линеечкой. Похвалил Неминоа, сказал, что гривуша повезло, очередная кость разбита, но мозг не повреждён. При надлежащем уходе заживёт, а вместо осколков разбитой кости он, лекарь, поставит пластину из особого камня. Но не сегодня. Пластину надо подготовить и подогнать по месту. «Как за на борт?» — засмеялся Ручшин. «Лекарь недовольно посмотрел на моряка. Брат-мореход, иди-ка помоги, не вино, с обедом!» — скомандовал светло рождённый. «Откуда здесь иноземный лекарь?» — спросил Данил, когда врачеватель ушёл. «Здешний атаман чёрных повязок привёз его из Гурама. И платит хорошим золотом!» — ответил Гривуш. «А я плачу атаману!» Тем же хорошим золотом. Отсидимся, мой благородный друг. Чего-то подобного я и ждал. Вот только слишком неожиданно и не предупредили меня, а это уж совсем безобразие. У тебя свой человек в братстве? Я не один. Пустое. Все обошлось и хорошо. Оптимизм купца восхитил светло -рожденного. Слуг перебили, дом разграбили, дочь едва не изнасиловали. а самому проломили череп. И все хорошо. Гривуш угадал мысли собеседника. «Я жив», — сказал он. «И вы тоже. Вас никто не опознал северяна, если кто и опознал, уже не скажет. Значит, в шпионаже, в пользу империи, меня не обвинят. Было бы желание, повод найдется». «Я слишком полезен для здешних, заправил», — уверенно заявил Гривуша. Готов поставить сто золотых, что через месяц смогу спокойно разгуливать по кориомеру. «У меня нет с собой 100 золотых!» — усмехнулся Данил. «Но если ты поверишь мне на слово...» «Идиот!» — оба смеялись «Ты не устал?» — заботливо спросил Светлорожденный. «Может тебе поспать?» «Шутишь?» «Ими дала мне полную чашку невестной бодрости». Небесная бодрость, наркотик, сильное возбуждающее средство активизирует обмен веществ и сердечную деятельность. Компенсирует затормаживающее действие урнгурской смолы, не препятствие регенерации. Ещё чашку гурамец. И всё, всё-таки странно, добавила после паузы. Что тебя смущает? Не похожи на монахов. Главного цвета ночью. Хотя, намного проще сделать их днём. Неужели я рискнул бы не пустить к себе святых братьев? И слишком их много было. Чтобы правиться со мной и слугами, хватило бы пары воинствующих монахов. Ну, еще полдюжный солдат, ну, на всякий случай. Как видишь, их все-таки оказалось недостаточно, усмехнулся до них, для меня. Вот это мне и не нравится. Светлорожденный бросил на купца внимательный взгляд. Но Гривуш не стал развивать свою мысль. «Пожалуй, я все-таки попробую заснуть», — сказал он и закрыл глаза. Данил поправил его одеяло. Взгляд светло-рожденного упал на черный браслет из варкара. Даниил нахмурился. Его тоже многое казалось подозрительным. Но ум не находил однозначного ответа. Значит, надо воспользоваться интуицией.